Ученики учеников Из отозвавшихся на проповедь Господа и Его апостолов составилась апостольская община первых христиан. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. 4 глава, 32 стих. Ни имен, ни характеров этих многих уверовавших мы не знаем. Но эти первые полоски новой, доброй земли мира, на которых выросла пшеница Божьей правды, питают не только отдельные души человеческие, но и целые общества, народы и самую Церковь. Апостолы, возвещая Христа, проповедовали всецелое ученичество. Мера христианства есть безмерность устремления к Христу, отдача Ему всего своего не только телесного, но и душевного и духовного имущества. Лишь на этих путях встречает людей подлинное, положительное единомыслие и единодушие и осуществляется в людях то единство, которое было как раз у первых учеников. Надо иметь детское сердце, чтобы поверить во все слова Христовы, до безмерности поверить. Всякая недобрая взрослость выражается в трещинках скепсиса, ложного многознайства, мнимого плотского опыта жизни. Мир не узнал бы христианство и не полюбил бы его, Если бы рядом с апостолами не стояли эти «Светы Вторые», ученики учеников, безвестные и столь же пламенные, как апостолы, первые христиане, они и сейчас живут в мире. «Если бы их не было, — сказал один православный епископ, — солнце потухло бы, ибо для чего оно стало бы светить?»